Глава девятая. Почерневшее от времени бревно, все в глубоких трещинах, тронулось с места, замерло на краю верхнего венца и, рухнув, глухо ударилось о землю. Старый дом был уже без соломенной кровли, без стропил, без наката. Пустые глазницы его оконных проемов слепо таращились на церковную площадь, на сбежавшийся народ на весь белый свет, жизни на котором оставалось ему всего ничего. Дом скрипел, постановал, что-то хрустело в его деревянном теле, но он упорно сопротивлялся мужикам, набросившимся на него с лестницами, ломами, топорами. Рушится, рушится гнездо Есенинское. На его гибель, Татьяна смотрела без жалости, с непонятным удовлетворением, и враждебное, мстительное чувство, пугая, не отпускало ее. Сколько тихих слез пролила она в его темных углах, проклиная судьбу. Неужели двадцать лет прошло, как переступила этот порог с нежеланным мужем? Самой-то и семнадцати не было. Двадцать лет а Александр, как и прежде, чужой. Да разве забудутся четыре гробика, что вынесли отсюда? Как бежала из этого дома с трехлетним Сережей, а отец не принял. Очутилась в Рязани, без семьи, без сына, одна денёшенька. Жила, себя не помнила. Новую жизнь начать задумала, хорошего человека там встретила. Утешил, успокоил. А надолго ли? Встретила на беду свою. И еще один сынок остался, Сашенька, в дальней деревне, совсем уж у чужих. Сама, сама отдала. Разве это заживет когда-нибудь? Александр и не знает, как на горькие свидания ездила. Вон он, муженек-то, старый, а ухватки мужицкой не завелось. Ох, не лежит душа, даже страшно. Живем хоть поврось, Когда в Москве он не так и тошно. Чуть пережил дом хозяйку свою. Баба Груня, покойница, Правая была, что меня не любила. Грех не грех, а что было, то было. Рушится дом, а жизнь прежнюю Не поменять, не поправить. Куда денешься? Кругом ты повязана. Вон они – Катюшка суетится возле, Сережа. Какой палец не укуси, все больно. Страдать тебе и дальше без прощения. Что будет еще в новом-то доме? Падали бревна, взлетала пыль, и дом, оседая, терял свой живой и привычный облик, мертвел на глазах. Оставалось только подклеить, на который памятником всей прошлой жизни, громоздилась уцелевшая печь, упираясь в небо закопченной, полуразобранной трубой. В эти беспокойные дни, разместив на время небогатый скарб по соседям, жили Есенины у Титовых. Сруб на месте старого дома был собран быстро. Работа начиналась чуть свет, И целый день стучали топоры, летела щепа, визгливо пела-пила, разделывая бревна на горбыли и доски. Кузьминские плотники лениться не умели, и скоро вознеслась над избой четырехскатная соломенная крыша, выставив в сторону реки светелку. К задней стене избы пристроили сени, а к ним хлеб и сушила для сена. К концу лета кудрявился над крышей и первый дымок, возвещая миру, что жить в этом доме уже можно. На старолетовском извозчике приехал отец, привез гнутые венские стулья, купленные в Москве для нового дома. Оживленно ходил он по удобно расположенным комнатам. Из спальни можно было попасть и в кухню, и в горницу. Любовно касался светящихся тесанных сосновых стен, вдыхал их смолистый дух. «Вот они, и река, и луга, наши!» — любовался он видом из окна. С такой же гордостью объяснял Александр Никитич сыну устройство большой печи или жанки, будто сложил их сам. Татьяна уже обживала кухню, наказывала плотникам сделать то посудную полку, то лавку, то ларь в чулане. И хоть не было за Есенинской избой, как у соседних дворов, ни амбара, ни риги, ни огорода, бедными они себя не чувствовали. Перед отъездом Сережи в Клепики новая изба начала украшаться. Появились резные карнизы под крышей, причудливая резьба на светелке, крылечке, наличниках. «Ты только посмотри!» — восторгался отец. «Что может наша Рязань, косопузая?» Намекая на прозвище, данное рязанским умельцам, за привычку носить топор за пояской. «Дождались, сынок! Здесь будем век доживать!» А непроходящая тоска по семье и по своему гнезду все еще слышалась в отцовском голосе.